Вместо четвертой главы Часа за два до заседания Лид-студии ее нынешний глава Сергей Овсяночкин, тот самый, с кем старшему оперу-полномоченному довелось побеседовать в баре, заглянул к секретарю и застал его шумящим по телефону. Иса Исаевич был в сильном волнении и как никогда походил на серийного убийцу. Редкие седые прятки стояли дыбом над блистающим черепом секретаря.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 Скульптор, видимо, большой патриот, ухитрился предать лицу великого арапа откровенно арийские черты. «Вот и давай! Легким движением пальцев!» Секретарь разразился сатанинским смехом и бросил трубку. «Все!» — радостно объявил он Сергею. «Чик! И нету!» «Кого?» — не понял тот. «Буквы я «Как это?» — искренне подивился поэт. «Где ее нету?» «В тексте!» У меня ж книжка в издательстве верстается. Роман Спаси, сохрани и помилуй! И что? Газет не читаешь. Круглые немигающие глаза уставились в упор. Маньяк-то на букве ее свихнулся, попомни мои слова. Всех теперь подозревать начнут, а Бережуанова, знаешь, бог бережет. Секретарь снял очки и перекрестился. Он всегда так делал. Странная эта привычка возникла у него еще в 1991 девяносто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 Глядя на него в изумлении, сказал поэт. «Ты что, блин, ментовки больше, чем маньяка, боишься?» «В смысле?» — встревожился тот и вновь впрягся в линзы. «Ну вот, блин, купит наш убийца твой гаман. А там, блин, какой-нибудь маневр через «е». «А он через «е»?» — всполошился секретарь. «Через «е». Не веешь? У Ожегова, посмотри».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 Секретарь со страхом посмотрел на поэта и схватился за телефон. «Володя!» — взвыл он в трубку. «Ты там еще букву «ё» не убрал?» «Нет?» «Слава тебе, Господи! Отбой, Володя! Пускай все остается как есть!» «Да! И вот еще что!» «Рукопись кто вычитывает?» «Элеонора!» «Слушай, скажи, если увидит слово «маневр», так его, оказывается, тоже через «ё!» Белокурое бестие Пушкин смотрел из угла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 «А? Вспомнил. Вы же у нас главный юфикатор!» Старичок замурлыкал от удовольствия. «Да-да, хотя...» — опечалившись, добавил он. «Боюсь, что меня и здесь успели подсидеть». «В смысле?» «Ну, этот маньяк. Думаю, теперь главный он!» Петр Педиков скорбно покивал. «Пропаганда!» — произнес он с горечью. «Убеждаешь, агитируешь, а тут тюк кистенем» по кумполу и вся пропаганда. — Отчество ваше не подскажете? — спросил Славик. — А то как-то... — Да мы здесь попросту, без чинов, — успокоил старичок. — Поэты Вячеслав возраста не имеют. Раз начал, то уже не начинающий. Кстати, если питали какие-либо иллюзии относительно литературной среды, забудьте. Помолчал и добавил меланхолически. — Уж на что казалось бы. Карамзин! —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 Когда из распахнутой двери приемные раздались звуки, несколько неожиданные для обители мус, заглянул краем глаза. В приемный, какой-то сильно подозрительный тип, вылитый доктор Лектор из молчания ягнят, лапал яркую блондинку, а та с визгливым хохотом била его по рукам. Исаич! кричала она, ты старый сатир. Это верно! с довольным марсианским уханьем, отвечал тот. Я, мужик юморной! Народ тем временем помаленьку перемещался из коридора в зал, кое-кто и в примыкающий к залу барчик. Кажется, не соврал Петр Педиков. Были здесь и малолетки, и зрелые дамы, затесался даже какой-то бритоголовый отморозок. Похожим музам было наплевать не только на возраст, но и на социальный статус тех, кого им припало посетить. Потом внезапно открылась дверь бара, и на пороге возник уже знакомый слушателю Сергей Овсяночкин. Пеховое наше заседание!» Скорбно известил он, воссевший во главе стола. «Совпало, к сожалению, с печальным событием. Предлагаю встать и почтить молчанием поэта Николая Пешко. Трагически погибшего...» «А кто это?» «Понятия не имею», — говорят, приходил на студию. Зашушукались встревоженно. «Кто такой? Черт его знает. А что значит «трагически погибшего»?» «Трагически погибшего» значит «от руки маньяка». — сухо пояснил новый руководитель лид-студии. — А, того, который... ее! Загремев, стульями встали, примолкли, сели. — Тем не менее, жизнь продолжается! — вмиг повеселевшим голосом объявил Овсяночкин. — Предупреждаю сразу, блин! За ассанансы буду убивать! — Ассанансы — это что? — тихо спросил недоучка-филолог Вячеслав своего нового друга Петра. «Неполная рифма!» — шепнул тот в ответ. «Кто рифмует? Простор и простой!» — неумолимо продолжал Овсяночкин. «Внутренне, блин, картав! Он картав мысленно! Слово еще не произнес, а уже скартавил!» «Служить так не картавить, а картавить так не служить!» — раскатисто произнесли на том конце составного стола. «Кто это сказал?» — вскинулся Овсяночкин. «Я?» — невозмутимо отозвался некто осанистый и пучеглазый, судя по выправке отставной военной. «Нет, я спрашиваю автох, блин, кто?» Генералисимус Суворов». «Правильно мыслил генералиссимус», — одобрил Овсяночкин. «А стихи писал плохо», — уел Петр Педиков. И собрание взорвалось. Заспорили, зашумели. «Да что там, Суворов?» В восемнадцатом веке один Богданович стихом владел. «Позволь, державин, «Достали уже своим державиным!» «Пушки на нем!» «Что говорил?» «Думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом!» Накопилось, видать. «Наболело!» Славик ошалело крутил головой. Бывший студент Филфака, он и представить не мог столь понебратского обращения с классиками. А тут еще выясняется, что Суворов стихи писал. «Надо же!»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 Славик достал и развернул сложенную в четверо бумажку. Запинаясь, прочел. — Глазами можно посмотреть? — спросил Овсяночкин. — Да, пожалуйста. Славик передал ему листок. Руководитель студии упер локти в стол, взялся за голову и надолго оцепенел над красиво переписанным стихотворением. Остальные тоже молчали. Еще один мент родился, подумалось Славику. Или даже два. Наконец Овсяночкин поднял незрячие глаза, пошевелил губами. — Ну что ж, — вымолвил он, — техника пока еще, конечно, хамает, но в целом... — Давно пишете? — Да так, — неопределенно отозвался Славик, однако этого, к счастью, оказалось достаточно. — Раз уж рифмуешь прелесть и шелест, — сварливо заметил Овсяночкин, — то и дальше надо, блин, так же чередовать, как у Ходосевича. Хуст, грусть, мир — ширь. Ну а дирев-то почему через — Да-да, — Озабоченно молвил главный после маньяка, ёфикатор. — Я думал, мне послышалось? — Обычная описка, — вступили за Славика. — Какая описка? Там рифма. — Неужели рёв-дерёв? — Да нет, если бы рёв-вечеров. — Правда, что ли? — Совсем уж с этой буквой ё рехнулись. — Так, на ход -гу. Овсяночкин хлопнул ладонью по стихотворению погасив шум, снова обратился к Славику. «Чувствуется, тютчево вы любите, это хорошо. Но мегуто, блин, знать надо, сами смотрите. В светлости осенних вечеров, потом кроткая улыбка увидания. Центанность центанностью, а это уж, блин, прямое эпигонство получается!» Вячеслав Иванов крякнул и потупился. Честно сказать, стихотворение-то он по простоте душевной переписал из тютчево целиком, без черновиков и помарок. А что оставалось делать, если никто из знакомых Славика стежками не грешил? Рисковал, конечно, рисковал. Можно сказать, по краешку ходил. «Дерев — Дерев! — недовольно повторил Петр Педиков. — Нет, господа, это профанация. Так нельзя. — Лучше переежить, чем не недоежить, — глубокомысленно изрек кто-то. — Откуда мы знаем, вдруг этот серийный убийца тоже член лиц студии? Во внезапно павшей тишине жалобно ойкнул девичий голос. Кое-кто принялся озираться. Кое-кто уставился в ужасе на горбатенького Петра Педикова. Тот ощерился и обеспокоенно закрутил хвостиком. «А что?» Все так же задумчиво продолжал Бритоголовый, ошибочно принятый Славиком за отморозка. «Я считаю весьма ценное приобретение. Наслушался Петрушу, пошел всех мочить за букву «Ё». Послушает Сережа, начнет мочить. За ассонансы! «Только так грамотности повышать, культуру стиха опять же!» «Васька, черт!» — вскочила широкобедрая Матрона в кожаной легкой куртейке и огромном клоунском картузе. «Прекрати, всю студию распугаешь! Сережа, скажи ему!» Сергей Овсяночкин сидел, пригорюнившись и по бабье подперши кулаком щеку. Ответил не сразу. «Да нет!» — молвил он наконец со вздохом. «Чепуха это все!»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 Тело, которое споткнулся молодой оперативник, принадлежало старому сатиру тому самому, что недавно пытался лапать в приемный, смешливую блондинистую секретаршу. Удручающая знакомая картина Пробитый затылок, расстегнутая до пупа рубашка, на груди кровоточивые руны афера. Однако что-то показалось Славику необычным. Что-то на этот раз было не так. Внезапно сообразив, присел на корточки,